— отмахивался Пётр Петрович. — Папеньки вашего, как и известно вам, я совсем не имел чести знать. — Позвольте, сударыня, — кто-то громко захохотал, — о ваших беспрерывных распрях с Амалией Ивановной я участвовать не намерен. Я по своей надобности и желаю объясниться немедленно спатьчерице вашей Софьей ивановны Кажется, такс? Позвольте пройтись. И Пётр Петрович, обойдя бочком Катерину Ивановну, направился в противоположный угол,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 В комнату он не вошёл, но остановился тоже с каким-то особенным любопытством, почти с удивлением прислушивался, но, казалось, долго чего-то понять не мог. «Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное, — заметил Пётр Петрович, как-то вообще и не обращаясь ни к кому в особенности. Я даже и рад при публике. Амалия Ивановна, прошу вас покорнейше, в качестве хозяйки квартиры, «Обратите внимание на мой последующий разговор с Софьей Ивановной». «Софья Ивановна», — продолжал он, обращаясь прямо к чрезвычайно удивленной, уже заранее испуганной Соне, — «со стола моего в комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же вслед за посещением вашим, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Если каким бы то ни было образом вы знаете и укажете нам, где он теперь находится», то уверяю вас честным словом и беру всех в свидетели, что дело тем только и кончится. В противном же случае принуждён буду обратиться к мерам весьма серьёзным. Тогда пеняйте уже на себя -с. Совершенное молчание воцарилось в комнате. Даже плакавшие дети затихли. Соня стояла мёртво-бледная, смотрела на Лужина и ничего не могла отвечать. Она как будто ещё и не понимала. Прошло несколько секунд. «Нос!» «Так как же-с?» — спросил Лужин, пристально смотря на неё. «Я не знаю. Я ничего не знаю». Слабым голосом проговорила наконец Соня. «Нет? Не знаете?» — переспросил Лужин. и Ещё несколько секунд помолчал. «Подумайте, мадемуазель...» — начал он строго, но всё ещё как будто увещевая. «Обсудите, я согласен вам дать ещё время на размышления. Извольте видеть, если б я не был так уверен, то уж...»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 Вы меня благодарили и даже прослезились. Я рассказываю всё так, как было, чтобы, во-первых, напомнить вам, а во-вторых, показать вам, что из памяти моей не изгладилась ни малейшая черта. Затем я взял со стола 10-рублёвый кредитный билет и подал вам от своего имени для интересов вашей родственницы и в видах первого вспоможения. Всё это видел Андрей Семёнович. Затем я вас проводил до дверей. Всё в том же с вашей стороны смущении»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 Тот стоял у стены, сложив накрест руки и огненным взглядом смотрел на неё. «Господи!» — вырвалось у Сони. «Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше прошу вас пошлить пока камест за дворником». Тихо и даже ласково проговорил Лужин. «Годдер барм, Херцеге!» «Боже милосердный! Я так и знал, что она вороваль!» — всплеснула руками Амалия Ивановна. «Вы так и знали?» — подхватил Лужин. «Стало быть, уже и прежде имели хотя бы некоторые основания так заключать. Прошу вас, почтеннейшая Маля Ивановна, запомнить слова ваши, произнесенные, впрочем, при свидетелях». Со всех сторон поднялся вдруг громкий говор. Все зашевелились. «Как?» — вскрикнула вдруг опомнившись Катерина Ивановна и точно сорвалась, бросилась к лужину. «Как? Вы ее в покраже обвиняете? Это сонюта Ах, подлецы, подлецы!» И, бросившись к Соне, она, как в тисках, обняла её иссохшими руками. «Соня, как ты смела брать от него 10 рублей? О, глупая, подай сейчас эти 10 рублей! Вот!» И, выхватив у Сони бумажку, Катерина Ивановна скомкала её в руках и бросила на наотмашь прямо в лицо Лужина. Катышек попал в глаз и отскочил на пол. Амалия Ивановна бросилась поднимать деньги. Пётр Петрович рассердился. «Удержите эту сумасшедшую!» — закричал он.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 Екатерина Ивановна истерически захохотала. «Видали львы дурака?» Бросилась она во все стороны, показывая всем налужно. «Как? И ты тоже!» Увидала она хозяйку. «И ты тут даже, колбасница, подтверждает что она вороваль! Подлая ты, прусская куриная нога в кринолине! Ах вы! Ах вы!» «Да она и из комнаты-то не выходила! И как пришла от тебя подлеца, тут же рядом подле Родиона Романовича и села!»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 Это был 100 сторублёвый кредитный билет, сложенный в восьмую долю. Пётр Петрович обвёл кругом свою руку, показывая всем билет. «Воровка! Фонс-квартир! Полис! Полис!» — завопила Амалия Ивановна. «Их надо Сибирь прогнал вон!» Со всех сторон полетели восклицания. Раскольников молчал, не спуская глаз Сони. Изредка, но быстро переводя их на Лужина.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 «Она возьмёт, она, да она своё последнее платье скинет, продаст, босая пойдёт, а вам отдаст, коль вам надо будет, вот она какая! Она и жёлтый табелет получила, потому что мои же дети с голоду пропадали, себя за нас продала! Ах, покойник, покойник, ах, покойник, покойник, видишь, видишь, вот тебе поминки!»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 Восклицал он внушительным голосом. «Да вас этот факт не касается. Никто не решится вас обвинить в умысле или в соглашении, тем паче, что вы же и обнаружили, выворотив карман. Стало быть, ничего не предполагали. Весьма и весьма готов сожалеть, если, так сказать, нищета подвигла и Софью Семеновну. «Ну для чего же, мадемуазель? Вы не хотели сознаться? Позора убоялись? Первый шаг? Потерялись, может быть? Дело понятное-с, очень понятное-с».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 особенно в первое мгновение. Если это вы мне, начал он заикаясь. Да что с вами? В умель вы? Я-то в умес. А вот вы так мошенник. Ах, как это низко. Я всё слушал, я нарочно всё ждал, чтобы всё понять, потому что признаюсь, даже до сих пор оно не совсем логично. Но для чего вы всё это сделали, не понимаю.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 потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули. Только я-то, дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули. В дверях, прощаясь с нею, когда она повернулась, и когда вы ей одной рукой руку, другою, левой, вы и положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел, видел!» Лужин побледнел. «Что вы врёте?» Дерзко вскричал он. «Да и как вы могли, что я у окна, разглядеть бумажку? Вам померещилось? На... Под слепые глаза. Вы бредите?» «Нет, не померещилось. И хотя и далеко стоял, но я всё, всё видел, и хоть от окна действительно трудно разглядеть бумажку. Это вы правду говорите. Но я, по особому случаю, знал, наверное, что это именно 100-рублёвый билет, потому что когда вы стали давать Софье Семёновне 10-рублёвую бумажку, я видел сам».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 Но послышались восклицания, принимавшие и грозный тон. Все затеснились к Петру Петровичу. Катерина Ивановна кинулась к Лебезятникову. — Андрей Семёнович, я вас ошиблась, защитите её, один вы за неё. Она сирота, вас Бог послал. Андрей Семёнович, голубчик, батюшка. екатерина Ивановна, почти не помня, что делает, бросилась перед ним на колени. — Дичь! — завопил взбешённый до ярости Лужин. — Дичь! Вы всё мелите, сударь!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 Что знаю секрет, но однако мне тотчас же пришел в голову опять еще вопрос. Что Софья Семеновна, прежде чем заметит, пожалуй, чего доброго, потеряет деньги? Вот почему я решился пойти сюда, вызвать ее и уведомить, что ей положили в карман 100 рублей. Да мимоходом зашел прежде в номер госпожам Кобылятниковым, чтоб занести им общий вывод положительного метода и особенно рекомендовать статью педарита а впрочем тоже и Вагнера».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 что он действительно оклеветал Софью Семёновну. К тому же и публика, и без того уже подпившая, слишком волновалась. Провианский, хотя, впрочем, и не всё понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для Лужина меры. Но были и не пьяные. Сошлись и собрались из всех комнат. Все три поличка ужасно горячились и кричали ему беспрестанно «Пани Лайдак! про хвост Мерзавец!»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 Раскольников попросил было опять говорить, но ему уже не дали докончить. Все кричали и теснились около лужина с ругательствами и угрозами. Но Пётр Петрович не струсил. Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости. «Позвольте, господа! Позвольте! Не теснитесь! Дайте пройти!» — говорил он, пробираясь сквозь толпу. «И сделайте одолжение, не угрожайте! Уверяю вас, что ничего не будет, ничего не сделаете!»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 а уж обидеть её всякий мог почти безнаказанно. Но всё-таки до самой этой минуты ей казалось, что можно как-нибудь избегнуть беды, осторожностью, кротостью, покорностью перед всем и каждым. Разочарование её было слишком тяжело. Она, конечно, с терпением и почти безропотно могла всё снести, даже это. Но в первую минуту уж слишком тяжело стало. Несмотря на своё торжество и на своё оправдание, Когда прошёл первый испуг и первый столбняк, когда она поняла и сообразила всё ясно, чувство беспомощности и обиды мучительно стеснило ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Это было почти сейчас, по уходе Лужина, Амалия Ивановна, когда в неё при громком смехе присутствовавших попал стакан, тоже не выдержала в чужом перу похмелье, С визгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая её во всём виноватой. «Далось квартир! Сейчас марш!» И с этими словами начала хватать всё, что не попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бледная Катерина Ивановна вскочила с постели, на которую пало было в изнеможении, и бросилась на Амалю Ивановну. Но борьба была слишком неравна, та отпихнула её, как пёрышко.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 Есть на свете суд и правда. Есть, я сыщу. Сейчас, подожди, безбожная тварь. Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня хоть на улице. Увидим, есть ли на свете правда. И накинув на голову тот самый зеленый драдыдамовый платок, о котором упоминал в своем рассказе покойный Мармеладов, Катерина Ивановна протеснилась сквозь беспорядочную и пьяную толпу жильцов, все еще толпившихся в комнате и с воплем и со слезами выбежала на улицу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 Иные затянули песни. «А теперь пора и мне», — подумал Раскольников. «Нудка, Софья Семёновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить». И он отправился на квартиру Сони.